Глава третья. Дракон. Я бывал в кабинетах ректоров и раньше. Все они походили один на другой. Но главе Кламхольма удалось меня удивить. Уже одно то, что она добилась изменения названия института, пусть и вставив одну лишнюю букву «М», говорила о Келисии как и выдающейся и предприимчивой даме, «Что за бумага, Гранда?» Я сразу перешел к делу, усевшись в предложенное кресло. Кирисия следовать моему примеру не спешила, изучая меня долгим взглядом. Конечно, сидеть в присутствии дамы невежливо, но я был наслышан о повадках главной гарпии Кламхольма и понимал, что она не приемлет поведение, хоть как-то намекающего на слабую роль женщины, тем более от истинного. Я соврала. Отчасти. Никакой бумаги нет, только устная рекомендация сделать так, чтобы вы выбрали себе пару среди ближайшего выпуска. Боюсь, Гранд Гуманд, кто-то наверху очень хочет понизить ваш социальный статус. «Зачем же вы все это мне говорите?» — спросил я внимательно, смотря на ее лицо. Яркалые губы, чуть раскосые глаза. Ректор была красавицей, хоть и прожила половину жизненного срока. И все же ощущалось в ней что-то отталкивающее. Такую красоту называют хищной. Внутреннее чутье подсказывало, что у дамы, стоящей передо мной, и характер такой же, как внешность. Резкий пугающей яркостью и напористостью. «Чтобы вы понимали, насколько все плохо, Грант, и не посчитали мое предложение оскорбительным». Кирисия наконец, присела в огромное кресло, обитое черным бархатом, и откинулась на его спинку, поставив локти на рукоятке. «Все понятно. Допустим, я вам верю». — ответил я, от в позу ректора. Гарпия сузила глаза, в глубине которых полыхнул огонь, похожий на драконий, но, конечно, далеко не такой сильный. Говорят, что гарпии раньше были драконицами, а потом разучились обращаться и превратились в подобие хищных птиц. — Я не стану ничего вам доказывать, — улыбнулась Килисия, смягчившись. Царица с тиарой на голове теперь имела немного усталый вид. Наверное, решила, что прием с большой и грозной ректоршей со мной не пройдет. Вероятно, эта дама собрала, какие только можно, сведения обо мне и моем прошлом. И уже решила, как сможет использовать это в своих интересах. «Но предложу помощь. Учтите только раз». Если не согласитесь пойти на мои условия, считайте, что я с радостью увижу ваше падение. Падение истинного у прочих раз всегда вызывает чувство, носящее оттенок злорадства. Парировал я известным каждому в дальнем мире выражением. Я слушаю, Гранда. И поверьте, как никто умеет ценить откровенность. Терять возможного союзника, не позволив ему даже высказаться? Верх глупости. А драконы бывают заносчивыми, хитрыми, высокомерными, но никогда дураками. — Вы слышали о прошлом ректоре Кломхольма? Эмма Минас была из древних? Начала нараспев и издалека Келиссия, время от времени бросая на меня взгляды из-под ресниц. Точь-точь, точь, как какая-нибудь первокурсница, желающая произвести на кавалера впечатление, умудрённой опытом девицы. Здесь должно быть наоборот. Ректор Килисия пыталась предстать передо мной не слишком далекой грандой, которую при желании легко обвести вокруг пальца. Пусть так, подыграю ей пока. — Что-то такое слышал, но, признаться, Гранда, раньше я не слишком интересовался прошлым клом Хольма. — Видите, никто не знает, куда нас приведут боги. Лишь слабо улыбнулась собеседница. Килисия чувствовала себя в своей тарелке и смотрела на меня, как орел на мелкую птаху, которую может сожрать в любой момент. Но он пока сыт и решил поиграть». Любому истинному, а тем более дракону, такое не по нраву. Но я не любой дракон. Изгнанник из своей среды, отвергнутый поклонник, приемный сын чужаков из захребетья. Одного из всего перечисленного хватило бы, чтобы стать изгоем. А тут все звезды сошлись в божественном небесном знамени так, что привели меня в этот кабинет именно в этот час». Так вот, моя предшественница тоже связалась с драконом, сделав его любовником, и поплатилась за это. Я ее ошибок повторять не собираюсь, но раз богини судьбы сами послали вас к нам, воспользуюсь вашей помощью. Видите ли, кто-то уничтожает ламий. Килисия замолчала и выразительно посмотрела на меня с такой жесткостью во взгляде. Будто этим кем-то был лично я. «Что значит уничтожает?» «Смерти в Элеодоре не было уже лет триста», — осторожно произнес я, наблюдая за реакцией Гарпии. Она поморщилась и пояснила. Смертей, Будто смерть самая страшная. Нет, уже пострадали две ученицы». И если в первый раз все можно было списать на случайность, то, увидев, во что превратилась ламия во второй раз, я и все, кто в курсе, а это двое или трое, перестали сомневаться. «Дело в артефакте», — так, кажется, постановил неофициальный дознаватель из столицы, но ну и только. «Что же вы хотите от меня?» Маги гораздо более искусны в таких делах. Почесывая подбородок, ответил я, смотря за спину Килисии. Окно в ее кабинете было распахнуто, но из сада не доносилось ни звука. «Защитный щит», — догадался я. «Нехитрое, но действенное средство от прослушки». «Официального расследования не будет», — — Это решено не мной, но я вынуждена подчиниться. Все списали на проделки древних. Ваши расы всегда так поступают, когда надо найти крайнего в истины. — А может, так и есть? — Нет, — выкрикнула Килисия, вскочив на ноги, и принялась расхаживать по обширному кабинету, показывая мне свои нескрываемые откровенным нарядом прелести. «Двое моих заместителей, как вы могли заметить, из древних!» Они сказали, а ни к чему, что использовалась новомодная магия, недавно созданный по их меркам артефакт. «Вам о чем-то говорит название «пожиратель»?» Я вздрогнул. «Ректор права. Этот артефакт подчиняется только истинам». Но он довольно опасен и непредсказуем. Способен только отбирать дар, выхолащивая душу, в том числе и своего хозяина. Само собой, артефакт относится к запрещенным, да и для того, чтобы его создать, требуется немало знаний и дар темного мага. Насколько мне известно, Гранда произнес я, медленно вслушиваясь в собственную речь. «Такую штуковину не создать в одиночку. Это раз, и от нее всегда остается след. Это два. Поэтому, Гранд Гуманд, когда мне сообщили, что сюда переведут дракона, в чьих жилах течет кровь восточных следопытов, Я поняла, что вас посылает сама богиня судьбы. Я бы не бросался столь громогласными заявлениями, — усмехнулся я, чувствуя себя не в своей тарелке. Мало того, что эта гарпия, затянутая в золотистый корсет, прознала моей родословной, так еще и была намерена втянуть в кулуарные игры истинных. Я и так у них не на лучшем счету. А стоит еще раз перейти дорогу, останусь в этом затрапезном клом Хольме навсегда. Несмотря на то, что институт неблагородных, как его насмешливо величали истинные, приобрел еще одну букву «М», на его репутации это никак не сказалось. И потом, если вы правы, и все это проделки истинных, Какой толк в теневом расследовании? Добудьте мне доказательства заговора, и я заставлю ваших соплеменников принять меры. К тому же вряд ли этот заговор настолько велик, что затрагивает все слои общества. Легче провести в Совете запрещающий вердикт, чем уничтожать Лами поодиночке? Нет. Стансон, второй проректор... Говорит, что пожирателем управляют четверо. Килисия снова начала виться вокруг моего кресла. В итоге мне надоело поворачивать голову туда-сюда, и я встал. «Вам потребуется помощь Ламии?» «Официально я ничего не смогу сделать. Поэтому это будет одна из выпускниц третьего курса. Они достаточно опытны для подобного расследования» и будут молчать, опасаясь, что их отчислят с курса за болтливость. Впрочем, змеи очень осторожны. Они понимают, что окружающие их не любят. Создавалось впечатление, что Килисия говорила сама с собой и размышляла вслух, позабыв о моем существовании. Пришлось напомнить о себе деликатным покашливанием. — Я еще не согласился участвовать в вашем любительском представлении, Гранда. — И при всем уважении... — Которого вы ко мне пока не питаете, — перебила меня ректор. В один миг она оказалась на расстоянии короткого шага. Черты лица заострились. Теперь она напоминала не юную девицу, распустившийся бутон, а злобную старуху, почему-то играющую роль не по возрасту. Вы согласитесь. Нет другого пути. Ни у вас, ни у меня, произнесла она сквозь зубы, а потом на исчезло. исчезла. И передо мной снова была та самая блистательная, длинноногая, вечно юная гарпия. Ах, забыла сказать. Пришла рекомендация для вас лично от академии Вельгемины. Вам приказано выполнять все мои распоряжения, Сколь бы необычными они ни были. Так вот, я хочу, Чтобы вы выбрали себе одну из ламий. Все знают, что они не только крайне прозорливы в мелочах, Но и довольно страстны. А то, что ползают, не беда. Рожденный летать должен с нисхождением Отнестись к тем тварям, которые этого не могут.